Глава 9. Не гуляйте люди днём. Первые полчаса я судорожно метался по зданию в поисках места, чтобы спрятаться. Единственное более-или менее подходящее место обнаружилось в подвале. Хотя это, скорее всего, инстинкты, забраться поглубже в надежде, что сюда не сунутся. Дверь хоть и железная, но я понимал, такая не выдержит и одного удара красного А жёлтый вообще вырви да её не касайся. Оставалось надеяться, что твари просто не полезут сюда. Но это такое себе оправдание. Всё равно что в лотерею играть. Главное сидеть тихо и не отсвечивать. Стараться даже не дышать. Одежда вымокла, я весь в грязи, а подвальное помещение не отличается теплом и сухостью. Уже через 10 минут без движения меня начало колотить. Тело не желало подчиняться глупому мозгу хозяина. который не желает согреться, и стучало зубами. Крики снаружи начали раздаваться все громче. Гул нарастал, словно с каждой минутой подходила все новое и новая электричка, высаживая очередную партию кровожадных монстров. Гулкий удар в дверь заставил вздрогнуть. Но слава всем богам, если они существуют, врываться ко мне не стали. Небольшие слуховые окна, что находились в цоколе, Пропускали внутрь слабый свет, который постоянно мигал от мелькающих мимо тел. То вдруг раздавался вой, то гортанный клёкот, то визги, больше похожие на ультразвук. Однажды прямо у одного из окон началась драка. Кто с кем схватился, я не видел, но слышал, как трещали плоти, кричали раненные твари. Снова гулкий удар по двери, затем ещё и ещё. У меня началась паника. Я осмотрелся вокруг и решил спрятаться в шкаф, который служил когда-то электрическим щитком. А затем кто-то принёс его сюда и бросил посредине помещения. Дверь едва успела закрыться над моей головой, когда со стороны входа раздался грохот. Они вошли. Тяжёлая поступь, не менее тяжёлое дыхание, словно большая собака втягивает носом воздух. Тварь приблизилась прямо к щитку и утробно зарычала. Всё внутри сжалось от страха предстоящей смерти, но просто так я вам не сдамся. ПП в моих руках осторожно поднял ствол вверх, но посторонний шум вдруг начал отдаляться. Я боялся сделать новый вдох, продолжая давиться предыдущим. Кажется, тварь ушла, но и чего-то вылезать и проверять совсем не хотелось. Я наконец позволил себе осторожно выдохнуть, стараясь сделать это как можно тише. Тело больше не трясло от холода. Его трясло от страха. Никогда в жизни я ещё так не боялся. Сердце бешено стучало, отдавая в висках. Руки и ноги похолодели. Казалось, вот-вот я потеряю сознание. Тело оцепенело от страха и отказывалось шевелиться. Снова кто-то проник в подвал, но теперь кто-то маленький. Шаги частые и едва различимые на фоне криков снаружи. Тварь пробежала куда-то вглубь, закричала там и начала что-то крушить. Не очень удачное место я выбрал, чтобы спрятаться. Но времени на поиски чего-то более подходящего просто не было, так что теперь остаётся только молиться и надеяться на чудо. Мелкая тварь вернулась обратно и, проходя мимо, грохнула по ящику, в котором лежал я. Сердце замерло, чтобы в следующую секунду разогнаться ещё быстрее, хотя казалось, что больше некуда. Голова начала кружиться, а к горлу подступила тошнота. И ещё мгновение и меня вывернет, чем я сразу же выдам своё местоположение. Что же делать? Снова повезло. Тварь покинула подвал немного раньше, чем я блевану. Теперь внутри начало ещё и вонять. Мне это похер, принюхаюсь. Но вот твари, скорее всего, мимо не пройдут. Но как остаться незамеченным в пустом подвале? Хоть бы ещё какой шкаф найти. Внезапно в голове возникла другая мысль. А что если попробовать перебраться в другое место под действием прозрачной пыли? Увидят меня, смогут и чуять. Я осторожно вскрыл портигар и как можно ближе поднёс его к глазам. Да, вот они, самые светлые трубочки. И как только я догадался сделать себе этот порошок, надорвав один край, я приготовился проверять действие пыли на практике, с наскока я не собирался. А вот в экстренном случае я смогу быстро принять её. Если поможет, хорошо. А если нет, то будет уже безразлично. Но выдавать себя раньше времени я не стану. Снова драка. Слышу, как кричат твари, скрежет когтей по бетону, визг похожий на предсмертный. Осторожную постук рядом с моим железным саркофагом я услышал в самый последний момент. За шумом было непонятно, когда тварь проникла в подвал. Второй край трубочки уже сорван, и лишь мои пальцы не дают просыпаться порошку на лицо. Я уже поднёс её к губам, когда сильный удар сорвал дверь-стящика. Пыль влетела в мои лёгкие, а синий, что стоял надо мной, замер с недоумением на морде. Он отчётливо слышал запах рвоты, а может быть и моего тела, но глаза видели лишь пустоту. Его морда приблизилась настолько, что я ощутил на своём лице его дыхание. Тварь фыркнула, замерла на мгновение и в один быстрый рывок выскочила наружу. Меня трясло и снова мутило. Голова кружилась, а дыхание было таким, словно я только что пробежал несколько километров. Осторожно покинув ящик, чтобы не наделать лишнего шума, я выбрался на улицу. Здесь царил ад. Твари были повсюду, они метались в окнах домов, лазали по стенам и крышам, месили грязь. Никакой системы в их поведении не прослеживалось. Одно было понятно наверняка: меня они не видели. Действия были продлиться максимум 5 минут. У меня осталось 4, может, чуть меньше. Я закрутил головой в поисках убежища, но нет, ничего похожего. Всё вокруг уже занято. Вдруг взгляд зацепился за люк коммуникаций. А что, вполне здравая идея. Судя по их поведению, до него им просто нет никакого дела. Лавируя между телами, я приблизился к месту, которое, как мне показалось, может меня скрыть. Вот только узкое щель не давало возможности подцепить тяжёлую чугунную крышку. В отчаянии я решил поддеть её дулом биретты. Жалко, конечно, но лучше она, чем я. Получилось, но на звук начали оборачиваться. Двое синих мгновенно оказались рядом. Но втянув тремя рядами ноздри воздух из колодца, тут же потеряли к нему всякий интерес, а войня оттуда была действительно потрясающая. Теперь меня начало тошнить уже от неё. Город давно стоит пустым, и канализация не работает. Но вода что без остановки льётся с неба, скапливается здесь и застаивается. Но лучше не ухотя это, чем быть разорванным на куски. Держась за проржавевшие скобы, я спустился внутрь и потянул скользкую от дождя крышку, закрывая лаз. Скоро свет перестал проникать внутрь, а я устало спустился на дно. Воды здесь оказалось чуть больше, чем по колено, но зато я жив. а интерес твари к этому месту нулевой. Здесь невозможно сидеть, и уж тем более лежать. Ноги затекали, и я периодически переносил весь тело с одной на другую. Ни о каком сне и речи быть не могло, а в голове стучала только одна мысль – «Скорее бы наступила ночь». Вот только время будто остановилось, а крики сверху и не думали прекращаться. Кажется, я даже несколько раз засыпал, но как-то мельком на мгновение. В один из таких моментов что-то изменилось. И я не сразу понял, что. Мозги устали от страха и стресса и соображали уже очень неохотно. Тишина. Вот что изменилось. Прекратилась возня снаружи. Затихли крики и визги. Для верности я выждал еще немного, а затем начал подниматься. Уперевшись шеей в крышку, приподнял ее и попытался осмотреться в щель. Да, действительно наступила ночь. Твари исчезли, непонятно куда и каким образом. Только что вся улица и дома кишели ими, как вдруг стало тихо. Где они прячутся и почему исчезают ночью? Ладно, это не суть. Нужно как можно быстрее выбираться отсюда, найти форт и отдохнуть. В идеале сообразить с попуткой, снова наняться в караван. Выбравшись наружу, я закрыл люк и осмотрелся. Машины, побитые пулями, так и стояли там, где на них напали. группы исчезли. Но в этом нет ничего удивительного. Скорее всего, из-за них и вспыхивали все те драки в первое время. А заодно они отвлекли тварей от меня, когда я прятался в подвале. Однако вещи остались на месте. Не совсем, конечно, разбросаны, растянуты по округе. Для местных представителей фауны они не представляли никакого интереса, зато представляли для меня времяни теперь вагон. Насколько я помню, форты расположены на расстоянии дневного пути, так что я в любом случае успею. Да и людей, возможно, встретить получится. Скоро они сами покинут убежище и отправятся на охоту за камнями и нычками. И пока у меня есть это самое время, я могу неплохо подняться. Мертвецам камни и стволы ни к чему в отличие от меня. В первую очередь, прошёл вдоль колонны и собрал всё, что осталось. Автоматы, пистолеты, разорванные разгрузки, в которых до сих пор торчали туго набитые магазины. Все это я перетащил поближе к машине, которая стояла возле люка, приютившего меня совсем недавно. Затем я принялся осматривать кабины, рюкзаки, сумки, бардачки, даже под сиденья заглянул. И снова весь скарб в кузов к остальному. Осматривать все это не было уже ни сил, ни желания. Но я все же знанился этим. Весь мокрый, грязный, провонявший затхлой водой, я сидел в кузове и под карманным фонариком копался в рюкзаках. На мою удачу здесь оказалось много еды. Отложив ковыряние на потом, я принялся набивать живот и запивать всё это тёплым чаем из термоса. Насытившись, продолжил копание. Вначале я проверял каждое отдельно, но затем просто сыпал всё в одну кучу и стал сортировать. Дело пошло быстрее. Но насытый живот меня начал клонить в сон. Приходилось периодически мотать головой и бить себя по щекам. С содержимым сумок и рюкзаков справился. Теперь осталось сообразить, куда спрятать все это добро. Желательно так, чтобы суметь им воспользоваться, а не подарить удачливому охотнику. Все это на горбу мне просто не утянуть, а машины нет. Да и управлять транспортом в одиночку при местных условиях не самая лучшая затея. Мозг хоть и устал, но все же продолжал работать. Глаза постоянно цеплялись за люк. Но там сыро, вода. Просто так свалить с него всё барахло, да лучше просто оставить здесь, хоть кому-то польза будет. Наконец решение пришло. Я поднялся в кузове и взял в руки нож. Брезент резате тяжело. Он плотный и жёсткий, но я продолжал усердно его пилить. В итоге разложил его в кузове и перевалил всё на полотно. Сложил углы так, чтобы вышло что-то вроде мешка, и попытался поднять. Нет, здесь без красной пыли не обойтись. Вот только мне нельзя. Ещё и суток не прошло, как я употребил прозрачную. Проверять на себе действие микса не хотелось. Лучше поверить на слово в лекцию, что прочитали мне в первый же день. Голова продолжала работать независимо от рук. И снова пришло решение. Я нарезал несколько широких лент из оставшегося брезента, сделал надрезы на уголках большого полотна и направился с конструкцией к колодцу. На этот раз крышку люка я подцепил монтировкой, отодвинул ее в сторону и улегся в грязь животом. Несколько узлов и импровизированный мешок, привязан на две скобы, надеюсь, удержит. Еще минут сорок я перетаскивал в него всю кучу, что скопилось в кузове. Себе оставил лишь мешочки с камнями, что удалось отыскать среди вещей погибших караванщиков. Ультрафиолетовый фонарь и несколько автоматов. Крышка встала на свое законное место, и я, наконец, смог передохнуть. Вот только время не сидело на месте, и почти половина ночи прошла. Пора было заняться поисками форта или людей. Очереди грохотали с разных сторон, отражаясь от стен домов, и точно направление определить не удавалось. Я решил довериться интуиции, покрутился на месте, подумал и, махнув рукой, направился в неизвестном направлении. Под утро всё равно включат маяки, и скорее всего, мне удастся успеть добраться до одного из них, чтобы попасть под защиту стен. С трудом передвигая ноги, я брёл по улицам. Либо я сильно невкусно выглядел, либо до сих пор не исчерпал лимит своего везения, но ни одна тварь так и не попалась мне на глаза. Зато попалась машина. "Эй, чумазый!" донёсся голос из открытой двери. И в этот момент силы меня покинули окончательно. Я уселся прямо в лужу и начал смеяться. "Что это с ним?" задал вопрос тот же голос. "Да забей болт, поехали уже." ответили ему из салона. Постойте, мужики, быстро оживился я и два не просляпив попытку. Подкиньте до Форта. В багажнике только, отозвался первый голос. А то после тебя салон потом мыть замучаемся. Доходь «Да на крышу, устало выдохнул я и полез в багажное отделение Уаза. Машина, буксоя в жидкой грязи, тронулась с места и понесла нас в Форт. На входе меня зарегистрировали и смотрели при этом с такими лицами, Будто я в этом виде из зала оперы вышел, но мне было плевать. Ребят, а где у вас отмыться, пожрать и поспать можно? уточнил я после списания с карты трёх ко мне за днёвку. Дальше по улице, махнул рукой в сторону здания человек на КПП. Никак нычку нашёл, поинтересовался он, глядя на три дополнительных автомата на моём плече. Почти отмахнулся я и побрёл вперёд. Гостиницу я нашёл быстро, как и в прошлый раз, она была казарменного типа. Но на этот раз меня это не устраивало. Хотелось что-то вроде общаги, как в моём первом форте. Спросить людей дела секундное, и уже через пару десятков шагов я наконец обнаружил искомое. На входе пришлось оставить шесть камней за ночлег, стирку, душ и ещё один комплект одежды. Первым делом подлейку. Пока смывал себя грязь, мои тряпки забрали и положили на скамью аккуратную стопку с чистым спортивным костюмом рядом с полотенцем. Но после того, как я наконец отмылся, навалилась просто невыносимая усталость. Посидев так несколько секунд, я понял, что сейчас усну прямо здесь. Пересилив себя, быстро вытер остатки влаги с тела, влез в штаны и накинул поверх голого тела олимпийку. Босыми ногами прошлёпал в номер, не забыв подхватить мокрые отмытые ботинки. Обувь на обогреватель покрывала на пол, сам под одеяло. Уснул я, наверное, раньше, чем коснулся головой подушки. Пробуждение было самым обычным. Никак в первые дни телефон показывал 2% зарядки и 22 часа 37 минут. Ну ничего, могу себе позволить после таких-то приключений. Сила и протёр лицо ладонями, сел на кровать и первым делом решил посчитать камни. Свой рюкзак и отмыть не догадался, поэтому осторожно, чтобы не навалить здесь кучу засохшей грязи, высыпал содержимое на пол. Откинув его в сторону, перебрал кучу, которая в большинстве состояла из небольших мешочков. Я начал сыпать их содержимое на тумбу. Кучка получилась очень внушительная. 47 кошельей принесли в мою казну почти 7 сотен камней. Где-то среди них были и мои кровные, но какие именно, уже не определить. Неплохо я поднялся на мародёрстве. Пока это оказалось самое прибыльное мероприятие из всех, что мне приходилось делать в этом мире. 683 камня составили мой заработок за страх и обыск колонны. Не миллионер, конечно, но уже ближе к своему прежнему предыдущему положению мажора. Я усмехнулся своим мыслям и расфасовал камни по 100 штук в мешочки, затем распихал их по карманам, положив один отдельно для личных нужд. Костюм тут же потяжелел и растянулся, пришлось даже завязкой на штанах воспользоваться, чтобы они не слетели. Всё это я собирался отнести в комендатуру для зачисления на электронный счёт. Ботинки высохли, а вот носки, которые я бросил в угол, нет. Пришлось провести процедуры по отмыванию рюкзака, носков и других мелких деталей гардероба. Затем я разобрал и почистил всё оружие, поставил трубку на зарядку и только после этого покинул номер. Первым делом в комендатуру. Носить с собой такое количество камней как-то боязно. Кто знает, что за люди обитают в местном форте. А то, что мои карманы оттягивают тяжесть, видно невооруженным глазом. Спортивный костюм быстро начал промокать. И учитывая то, что он надет на голое тело, ощущения были не из приятных. Однако я не голый, и это уже хорошо. Мои вещи, скорее всего, уже сухие и дожидаются меня. Но на выходе я не обнаружил вахтерши. Постояв несколько минут у окошка, плюнул и решил идти так. Как я и полагал, мои камни быстро перевели на счёт и дали выписку о его состоянии. И того выходило, что в данный момент я имею 809 камней, учитывая те, что покоятся в моём кармане. Для ровного количества я решил оставить в мешочке лишь 9, а остальные также отправил на свою карту. Затем снова в гостиницу, наконец забрал свою одежду, заплатил за ещё один день проживания 3 камня и поднялся к себе. Спокойно переоделся, подхватил трофейные автоматы и направился в местную лавку. "Доброй ночи", поприветствовал я человека за прилавком. "Подскажите, пожалуйста, вы оружие принимаете?" "Мы всё принимаем", совершенно серьёзно ответил тот, даже намёка на улыбку не показал. Он принял моё оружие, посмотрел на его состояние, отвёл затворы, заглянул в стволы, даже разобрал и проверил состояние механизмов. Затем все вернул на прежнее место и поднял на меня взгляд. «За все три могу дать сотню камней», – произнес он сухим голосом. «Сто пятьдесят!» – решил поторговаться я. «Всего доброго!» Тут же потерял ко мне всякий интерес продавец и собирался вернуться к своему прежнему занятию. «Понятно, торг неуместен», – усмехнулся я. «Хорошо, по рукам!» «Перевод или наличный?» – сухо уточнил он. «Наличный!» Немного подумав, решил я. Мужчина взял оружие и отнес его в подсобку, после чего достал из-под прилавка тугой мешочек и высыпал его содержимое на весы. Когда цифры указали вес 900, он высыпал их обратно и протянул мешочек мне. «Спасибо», – вежливо поблагодарил его я и развернулся на выход. «На здоровье», – буркнул он в мою спину. Следующим моим действием была еда. Жрать хотелось невыносимо, а судя по времени, сейчас самый разгар обеда И наверняка в этом форте тоже имеются специальные предложения типа бизнес-ланч. Моё чутье не ошиблось. Именно об этом гласило объявление у одной из местных столовых. Запах просто кружил голову, а ценник гласил, что удовлетворение собственного аппетита обойдётся мне всего в 3 камня. Я уже собирался сделать шаг внутрь, когда моего слуха коснулся знакомый гнусавый голос: "Эй, чахлый, пив камни закажи, я ща Вот это мать его везение. Тот самый чахлый, что напал на нашу колонну. Скорее всего, вряд ли мне показалось. Я зафиксировал взглядом человека, который махнул рукой гнусауму в ответ и последовал за ним в столовую. Теперь главное не спускать с него глаз.